глава 8. зима близко период байдена итог четырехлетнего правления дональда трампа для отношений с китаем очевиден им был нанесен непоправимый ущерб торговые споры переросли в глубоко эшелонированную холодную войну на важнейших направлениях двусторонних отношений жесткая политика республиканца трампа не встречала ни малейшего противодействия его политических противников из Демократической партии. Сложился двухпартийный консенсус вражды в Конгрессе, дружно голосовавшим за все антикитайские законы по Гонконгу, Синьцзяну, Тайваню, за рост расходов на военное сдерживание КНР. Этот консенсус опирается на настроение избирателей. Согласно опросу службы Gallup, проведенному в феврале 2021 года, Только 20% опрошенных положительно относятся к Китаю. Негативную позицию заняли 79% опрошенных. Это самый неблагоприятный показатель с 1979 года. Накапливавшиеся с начала века противоречия КНР и США превратились в открытый конфликт при президенте Трампе 2017-2020 годы но он в основном акцентировал внимание на дефиците в торговле, на присвоении интеллектуальной собственности и так далее. Сменивший Дональда Трампа Джозеф Байден сохранил все созданные предшественником фортификации холодной войны и стал рыть новые траншеи. Его антикитайские инстинкты проявлялись как во внутренней политике, так и на международной арене. Джо Байден с самого начала своего президентства в январе 2021 года стал устраивать региональные и глобальные мероприятия ради осуждения Пекина за все возможные грехи. В условиях продолжавшейся пандемии COVID-19 он стал спускать всех собак на Поднебесную. В 2021-2022 годах в онлайн-формате прошла целая серия конференций и форумов, в связи с пандемией, на которых Китай выставлялся как источник и виновник глобального стихийного бедствия. В декабре 2021 года впервые был проведен саммит за демократию, на котором Пекин и Москва были названы автократическими режимами, подлежащими осуждению и изоляции. Президентом Байденом использовались даже личные оскорбления Си Цзиньпина, Он назвал главу китайского государства бандитом и диктатором. Само собой разумеется, что на таком фоне не могло быть и речи о возобновлении нормальной практики обмена визитами на высшем уровне. Правление Байдена. Разрушение добрых традиций. После победы Джо Байдена в Пекине решили сделать паузу в критике Америки. В публикациях СМИ появились осторожные надежды на изменения в американской политике. Похожие иллюзии в отношении американской стратегии окончательно не утрачены ни в экспертном сообществе и СМИ, ни среди их заказчиков в высоких павильонах власти. Остаточные симпатии к Америке сохраняются и среди простых людей. Трампу не удалось сжечь все духовные мосты между элитами и народами. Эти мосты покоятся на нескольких солидных опорах. Одна из них — это начатый Дэн Сяопином и длившийся почти 40 лет — период брака по расчету, который вовлек сотни миллионов китайцев. Они получили работу на предприятиях, производивших продукцию для американского рынка. Они изучали английский язык вместо русского и восхищались еще недавно запретной продукцией Голливуда. Они копили деньги на учебу своих детей в университетах США. За годы реформ и открытости. дипломы получили миллионы китайцев. Даже в 2024 году, уже на фоне холодной войны и всяческих притеснений со стороны иммиграционных властей и спецслужб, число китайских студентов в США составило 300 тысяч человек. Другая капитальная опора добрых чувств закладывалась еще в XIX веке. Американцы не начинали освоение Поднебесной мечом и крестом. Они пришли позже португальцев, испанцев, англичан, французов, русских и японцев. В годы опиумных войн американцы, хотя и приторговывали зельем, но не расстреливали китайские порты, не захватывали или арендовали обширные куски Поднебесной. Они просто распространяли на себя плоды побед воинственных конкурентов на основе доктрины открытых дверей. Основу американского присутствия закладывали торговцы и миссионеры. Особой активностью отличались именно ловцы душ. Они не только несли слово Божье, но также становились учителями и врачами, обучали паству математики и естественным наукам. Китайцы с благодарностью вспоминают, что нынешний Пекинский университет вырос из основанного американцами в 1862 году колледжа переводчиков Тунвэнь Гуань. Американская доля компенсации за ущерб от антихристианского восстания и хэтуаний, боксерское восстание 1900 год, была передана учебному фонду на создание сети школ, институтов, госпиталей. В 1930 году до 500 тысяч китайцев обучалось в 130 школах и 16 колледжах больших и малых городов Китая. Число больниц достигло 130. Кадры для них готовил Пекинский единый медицинский колледж, который финансировался фондом Рокфеллера. На деньги Генри Форда в США готовили инженеров и специалистов по управлению промышленными предприятиями. К середине 1920-х годов в Китае действовали примерно 5000 протестантских миссионеров из США. Многие проводили в Поднебесной всю жизнь, их выросшие в Китае дети нередко становились ведами учеными, дипломатами, разведчиками. Непростительные успехи Китая Деятельность администрации 46-го президента США Джо Байдена неделя за неделей, месяц за месяцем подтверждала прогнозы дальновидных экспертов, которые предсказывали, что при Байдене Америка станет наращивать противодействие Китаю, одновременно поднимая уровень враждебности к России. Так в программном документе «Национальная стратегия безопасности за подписью Джо Байдена» опубликованном 3 марта 2021 года. Черным по белому написано, Китай является единственным конкурентом, потенциально способным за счет объединения своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощи стать постоянным вызовом стабильной и открытой международной системе. Почти одновременно, госсекретарь Энтони Блинкен указал, что Китай — является самым большим вызовом для США в XXI веке, и этот вызов превосходит те, что исходят из России или Ближнего Востока. За словами последовали и дела. Ни на одном из фронтов, начатой Трампом холодной войны против Китая, не наблюдалось перемирия. Для того, чтобы оставаться примером для остального мира, США необходимо предотвратить появление альтернативы. Американцы добились разрушения советской модели развитого социализма не для того, чтобы позволить укрепляться другой модели – социализму с китайской спецификой. Особую опасность Америки в период износа экономического потенциала и дряхления политической системы представляет быстро крепнущий Китай. Он продемонстрировал свой мобилизационный потенциал, выдержав американские атаки торговой войны, и попытки развернуть цветные революции в Гонконге и Синьцзяне. Избежал попадания в тайваньскую ловушку. Он смог взять под контроль пандемию коронавируса и смягчить ее экономические последствия. Правящие страной коммунисты подтвердили приверженность идеалам и методам социализма. Они наделили дальновидного и успешного руководителя Си Цзиньпина статусом и полномочиями вождя, доверив ему возрождение всей китайской нации. Таких успехов американская элита простить не может. Не справившись с битвой против Поднебесной один на один при Трампе, Америка при Байдене с новой силой продолжила политику коллективного сдерживания, начатую еще при президенте Обаме. Военно-политическая концепция «разворот на Азию» и торговый блок «Транс-Тихоокеанское партнерство» ТТП были нацелены на сдерживание Поднебесной с помощью сателлитов. Создание единого антикитайского фронта Президент Джо Байден и его команда пересмотрели курс Дональда Трампа, пренебрежительно относившегося к старым друзьям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они придали второе дыхание двусторонним военным союзам с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами а жила чуть было не скончавшаяся многосторонняя антикитайская коалиция КВАД в составе США, Японии, Австралии и Индии. Дружба против Китая этих стран, начавшаяся с 2017 года, носила весьма ограниченный характер и проявлялась во встречах дипломатов и военно-морских учениях один раз в году. Однако по мере нарастания враждебности Вашингтона и роста отчужденности между Пекином и Дели, конструкция КВАД стала играть ощутимую роль. Новая геополитическая конструкция помогла Вашингтону в продвижении новейшей концепции Индо-Тихоокеанского региона. В соответствии с ней уже создано военное командование с таким же названием. Оно призвано усилить контроль над китайскими военными и торговыми кораблями. В перспективе эта военно-политическая конструкция может представить реальную угрозу не только на маршрутах доставки нефти и СПГ в Китай с Ближнего Востока, но и всей инициативе «Морской шелковый путь 21 века». Безусловным успехом команды Байдена стоит признать создание в сентябре 2021 года трехстороннего военного альянса, Аукус, Австралия, Великобритания, Соединенные Штаты. Австралия уже в обозримом будущем станет непотопляемым авианосцем англосаксов. Там будут размещаться готовые и строятся новые атомные подводные лодки для контроля над торговыми маршрутами Китая и блокады его побережья. Еще весной 2022 года, появились сообщения о возможности подключения к тройке еще и Японии. В результате визита премьер-министра Фумио Кисиды в Вашингтон в апреле 2024 года Токио встал на порог англосаксонского объединения сдерживания Китая. Традиционные сателлиты Америки и страны-новобранцы призваны стать оперативным тылом при проведении реальной военной операции против Китая, по модели участия европейцев в делах украинских. Роль Камикадзе в готовящейся операции была расписана для Тайваня. Однако с учетом неблагоприятных для сепаратистов итогов президентских и парламентских выборов января 2024 года реализуется запасной план «Б». Роль Камикадзе предложена Филиппинам. Сменивший здравомыслящего президента Родриго Дутерта малоопытный Фердинанд Маркос-младший занял антикитайские позиции по вопросам безопасности. Прибыв в Вашингтон одновременно с японским премьером Фумио Кисидой в апреле 2024 года, он согласился на создание нового военно-политического объединения США, Филиппины, Япония. Западный фронт холодной войны смыкается с Восточным. Еще одним стратегическим ресурсом в холодной войне против Китая призвана стать Европа. Вашингтон и при Трампе добивался распространения зоны ответственности изначально североатлантического блока НАТО на Тихоокеанские просторы. Там стали появляться военные корабли под флагами Англии, Франции и даже Германии. Самолеты стратегической авиации стран Блока. С каждым годом расширяется вовлечение не только военного, но также экономического и информационного ресурсов Европы в сдерживание Китая. Успехи Поднебесной вовсе не радуют влиятельные политические силы в Брюсселе и столицах некоторых стран Евросоюза. В их среде немало деятелей, тесно связанных с американскими неоконсерваторами, разделяющими их однополярное видение мира. Подобные настроения характерны для влиятельной части европейских политиков. Однако на Старом континенте сформировалась и другая точка зрения. Экономические успехи Китая, рост торговли и инвестиций, пренебрежительное отношение к европейцам в годы президентства Трампа сделали свое дело. В конце 2020 года было подписано многообещающее соглашение о торговле и инвестициях между ЕС и КНР. Однако уже на саммите Евросоюза в Брюсселе летом 2021 года американцам удалось фактически приостановить реализацию этого соглашения. Условные инстинкты повиновения командам Вашингтона все еще действуют среди европейских элит. США недовольствуются вовлечением в свои индо-тихоокеанские игры стран региона. Символом расползания зоны ответственности блока НАТО на восток стало учреждение офиса в Токио. Рост враждебности к Китаю со стороны стран НАТО проявился в документах саммита большой семерки в Хиросиме, проходившего 19-20 мая 2023 года. Главные члены НАТО и примкнувшая к ним Япония обсудили сопряжение своих военных потенциалов в сдерживании Поднебесной. Официальные итоги этих обсуждений отразились в коммюнике, где наряду с дежурными фразами о желательности сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики, излагается целое досье претензий и причин для коллективного сдерживания. Среди них нерыночная политика Китая, обеспокоенность ситуации в южно-китайском и восточно-китайском морях, а также плохо замаскированное предупреждение Пекину о неприемлемости нарушения стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемых условий безопасности и процветания международного сообщества. Подтягивание сил блока в другое полушарие займет какое-то время и немало дефицитных ресурсов, поэтому было решено срочно создать новый региональный блок в составе США, Японии и Южной Кореи. На встрече руководителей трех стран в Кэмп-Дэвиде 18 августа 2023 года были достигнуты договоренности, фактически означающие создание Азия-НАТО как уже окрестили новый стратегический треугольник. Выбор главного противника – медведь или дракон. Даже в самых сложных переделках человеку хочется надеяться на лучшее. В Пекине поначалу хватало оптимизма в отношении Джо Байдена. Некоторые эксперты выражали надежду на то, что новая администрация сосредоточит свои усилия на противодействии России, оставит Китай в покое. Но уже первые годы работы команды Байдена показали, что стратегический центр тяжести переносится на обуздание все более мощного и ершистого Китая. Не Россия, а Китай бросил вызов Америке на экономическом поле, встав на вторую мировую позицию. Не Россия, а Китай предложил сделать свою национальную валюту международным платежным средством. Не Россия, а Китай четко сформулировал концепцию социализма с китайской спецификой новой эпохи, как новую форму человеческой цивилизации и альтернативу доктрине либерального капитализма. После недолгого периода приведения новой администрации в боевую готовность, Белый дом перешел в наступление на тех направлениях соперничества с Китаем, где у Америки остаются преимущества торговым и военным. При этом проигранная еще при Трампе торговая война постепенно отходила на второй план. Привлекательность растущего китайского рынка, высокая конкурентоспособность товаров, устойчивость китайской валюты и экономики в целом остаются магнитом для деловых кругов США. Объем двусторонней торговли составил в 2023 году 664 миллиарда долларов, что не намного меньше, чем в 2017 году, накануне начала торговой войны при Трампе. 710 миллиардов. Для Китая не менее опасны действия на военном направлении конфронтаций. Формирование Восточного фронта глобальной холодной войны при Байдене ускорилось и стало напоминать историю формирования Западного фронта против России. Там и тут происходит вовлечение соседних стран в старые и новые военно-политические структуры. Там и тут был выбран плацдарм горячей фазы — Украина и Тайвань. Там и тут предусматривается вести военные действия чужими руками — до последнего украинца, до последнего тайваньца. На Западном фронте американцам удалось вплотную придвинуть войска НАТО к границам России подтолкнуть Киев к усилению обстрелов городов Донбасса и тем самым вынудить Москву в феврале 2022 года нанести превентивный удар. Вскоре аналогичная ситуация возникла на Восточном фронте. В августе 2022 года на фоне активного накачивания тайваньского режима оружием была реализована опасная политическая провокация. В Тайбэе для подталкивания сепаратистов к решительным действиям Приехала Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, третье лицо в иерархии американского государства. Только присущее Си Цзиньпину стратегическое терпение уберегло мир от возникновения нового очага войны. Ответ был дан, но не в прямолинейных традициях западной военной стратегии, а по канонам военного искусства мудреца Сунь Цзи. Шестидневная блокада острова силами ВВС и ВМФ произвела эффект более убедительный, чем бомбардировки или высадки десантов. Военно-политическое и экономическое давление на Китай будет продолжаться и после смены хозяина Белого дома в 2025 году. Демократы и республиканцы, глобалисты и антиглобалисты едины в одном. Только Америка может править миром. Только Америка является центром этого мира. Американоцентризм против китайцентризма Элиты Соединенных Штатов Америки, созданных в центре североамериканского континента и долго пребывавших в самоизоляции, неизбежно пришли к идее американоцентризма. После Первой мировой войны возникла, а после Второй мировой окончательно сложилась, Убеждение, что Штаты должны быть единоличным лидером и центром мира. Двух центров быть не может. Германии, Японии, Англии, Советскому Союзу по очереди пришлось в этом убедиться на горьком опыте. Идея американоцентризма была доведена до высшей точки при президенте Трампе. Америка превыше всего. Он намеревался вернуть Америке ее законное место путем развала международных организаций, и даже собственных военно-политических блоков. Президент Байден, напротив, старается сплотить вокруг Америки весь мир. У этих двух противоположных подходов есть одна общая составляющая – враждебность к Китаю, отрицание его права на достойное место в мировых делах. Антикитайская составляющая политики Америки неизбежно вызвала ответную реакцию у элит Поднебесной, Усилило традиционное ощущение ее уникальности и превосходства. Само название Китая Джунго переводится как Срединное государство или страна в центре. Мудрецам древности было очевидно, что центральную часть квадратной земли занимает лежащее под круглым небом Поднебесное. По углам, лишенным небесной благодати, обитают варвары. Посланцев из темных углов, где царило отрицательное начало инь милостиво приобщали к достижениям превосходящей цивилизации положительного начала ян шелку фарфору бумаги компасу пороху и так далее китайская цивилизация веками действительно превосходила многие другие она растворяла в своей культурной среде киданьских джурдженских, монгольских маньчжурских и прочих завоевателей поднебесной Она китаизировала индийский буддизм и европейский марксизм. Однако правившей китайцами маньчжурской династии Цин пришлось дорого заплатить за усвоенный ею китайцентризм, когда она проглядела рывок западной цивилизации и столкнулась в середине XIX века с рыжеволосыми варварами из Европы, волосатыми варварами из России и варварами-карликами из Японии. Однако влияние Китая-центризма на коллективное бессознательное китайской нации и ее правящие элиты никуда не девалось и после создания подлинно китайских государств — Китайской Республики в 1912 году и Китайской Народной Республики в 1949 году. Стремление вернуть Поднебесное ее достойное место на планете было характерно для слов и дел Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, Оно четко просматривается в долгосрочном плане нынешнего вождя Си Цзиньпина, китайской мечте о великом возрождении китайской нации. Слабая позиция Америки Как будут развиваться отношения Китая и Америки с учетом их традиций минувшего и реалий настоящего? Китайцы разговаривают с американцами довольно вежливо. Они делают это не с позиции слабости, а с позиции силы. Американцы же не просто нарушают принятые нормы дипломатического протокола, но нередко просто хамят. Контраст в поведении лидеров и главных дипломатов между первой и второй державами мира впечатляет. Еще больше впечатляет. Ширящийся разрыв в том, что называется совокупная национальная мощь. Америка находится в прединфарктном состоянии. Прошлые президентские выборы раскололи нацию пополам. Штурм Капитолия сорвал с американской демократии белой одежды девственницы и продемонстрировал потрепанные наряды старой шлюхи. Над страной витает призрак битвы при Геттисберге, 1863 год, когда в апогее гражданской войны одни американцы тысячами убивали других американцев. Соизмеримые по размерам и экономике с иными государствами штаты Техас и Флорида Поговаривают о выходе из Соединенных Штатов Америки. Позорное бегство из Афганистана понизило самооценку американской нации. Никакой внятной программы даже на обозримое будущее у страны нет. Что уж говорить о глобальном лидерстве. Дряхление элиты будет продолжаться. Новых сил, новых идей, новых деятелей Америка пока не предъявила. Сдерживание Китая всеми силами будет продолжаться и при 47-м, и при следующих хозяевах Белого дома. Как республиканские, так и демократические президенты исходят из того, что миром будет править сияющий град на холме, а стране в центре нельзя позволить реализовать свое название на практике. Сильная позиция Китая Китай начал третье десятилетие XXI века на мажорной ноте. По итогам 2020 года темпы роста ВВП составили 2,3%. Это были самые высокие показатели в мировом масштабе в том ковидном году. Стоит вспомнить, что глобальная пандемия COVID-19 нанесла именно по Китаю первый удар, от которого было трудно оправиться. В мире разговор зашел даже о конце китайского чуда. Однако чудеса не иссякли. Достигнув дна, экономика стала подниматься вверх. По итогам 2021 года был достигнут рост ВВП в 8,4%. В самом тяжелом постковидном 2022 году — 3%. В 2023 году уже 5,2%. У американцев, соответственно, 5,9%. 1,9%. 2,5%. Холодная война против крепнущего Китая в дополнение к параллельной горячей войне против пробуждающейся России крайне опасна для сияющего града на холме. Раздвоение ресурсов Америки способно создать геостратегические конфигурации с участием Москвы и Пекина. Америка может оказаться в непривычном для себя положении государства, взятого в клещи и вынужденного обороняться сразу на двух фронтах. Встреча Байдена и Си Цзиньпина. Шаг вперед и два назад. 46-й президент США Джо Байден стал первым после президента Джимми Картера, который не побывал с визитом в КНР. Причиной можно назвать пандемию COVID-19, которая приостановила международные обмены на планете. Но реальная причина кроется в небывалом ухудшении двусторонних отношений. Если при Бараке Обаме все еще говорили про брак по расчету, а при президенте Дональде Трампе речь пошла о разводе, то при Джо Байдене пришлось изобретать новый термин — предотвращение рисков. Президенты Байден и Си Цзиньпин не обменивались государственными визитами. А первый непосредственный контакт состоялся на нейтральной территории. Это случилось на Индонезийском острове Бали, на полях очередного саммита Большой Двадцатки, 15-16 ноября 2022 года. Всего за три месяца до того был побит рекорд в антикитайских провокациях США. Спикер Палаты представителей Конгресса США, третье лицо в иерархии государственной власти, Нэнси Пелоси 3 августа посетила мятежный остров Тайвань. Двусторонние отношения опустились до самого дна. Си Цзиньпин долго раздумывал, но все же принял решение съездить на саммит Большой Двадцатки ради встречи с Байденом. Китайско-американские отношения опасно близко подошли к границам военного конфликта. Стало необходимо обсудить ситуацию с главным американцем с глазу на глаз. Переговоры глав КНР и США состоялись за день до начала официальной программы и длились более трех часов. Об их содержании довольно бегло рассказал на пресс-конференции Джо Байден. Си Цзиньпин решил не встречаться с прессой, а китайский вариант был изложен в пространном материале агентства Синьхуа. Судя по его тексту, главный китаец подробно рассказал о решениях 20-го съезда КПК одобрившего результаты десяти лет развития под его руководством. При этом, не без намека на чехарду в американской политической системе, была подчеркнута высокая степень преемственности и стабильности китайской власти. Взяв примирительный тон, Си Цзиньпин подчеркнул, что просторы мира достаточно велики для Китая и Америки. Пекин не хочет вмешиваться в дела США, менять мировой порядок и занимать место Америки в мире. Жесткие нотки прозвучали при обсуждении ситуации вокруг Тайваня. Председатель Си объяснил президенту Байдену, что тайваньский вопрос является ядром коренных интересов Китая, основой фундамента китайско-американских отношений. Байдену не оставалось ничего, кроме повторения мантры о добрых намерениях в отношении Пекина. Вашингтон, где не хочет холодной войны с КНР, не собирается менять строй в Поднебесной, не намерен укреплять военно-политические союзы, направленные против Китая. США не поддерживают идею независимости Тайваня. Нотки реализма прозвучали в таких словах. Соперничество между США и КНР неизбежно, но оно не должно скатываться к конфликту. Пекин проявил добрую волю и по итогам переговоров на Бали решил возобновить контакты на направлениях, заблокированных после визита Нэнси Пелоси. Прямо в кулуарах саммита прошли переговоры высокого уровня по проблемам климата. Было объявлено даже о поездке государственного секретаря Энтони Блинкина в Пекин. Возможно, такой щедрый аванс рассматривался в Пекине как подарок президенту Байдену, которому как раз в те дни исполнилось 80 лет. Дело в том, что его и Си Пина связывают общие добрые воспоминания. В 2011 году заместитель председателя КНР Си Цзиньпин сопровождал вице-президента США Байдена в ознакомительной поездке по Поднебесной. В 2012 году Байден сопровождал своего коллегу Си Цзиньпина в аналогичной поездке по Америке. Вместе они немало попутешествовали, хорошо поели и попили. Увы, старые добрые времена не удалось воскресить. Два президента договорились возобновить конструктивные переговоры, но мощное антикитайское лобби не допустило нормализации. Большой белый шар не позволил оторваться от земли. Уже в начале февраля 2023 года, спустя менее чем три месяца после встречи на Бали, в двусторонних отношениях случился очередной кризис. Его острота превосходила предыдущие. Си Цзиньпин стал отказываться даже говорить с хозяином Белого дома по горячей телефонной линии. Причиной беспрецедентного в отношениях глав государств нарушения коммуникаций стала истерика по поводу так называемого «большого белого шара». Китайский геодезический шар залетел в воздушное пространство над Америкой и после нескольких дней беспрепятственного полета был сбит ракетами с новейшего истребителя ВВС США. С трибун Конгресса, с телеэкранов и страниц газет полились потоки антикитайских измышлений, состоявших из смеси ненависти ко всему китайскому и страха перед достижениями Поднебесной. Прервалась не только прямая телефонная связь Белого дома с Джуннанхаем, так и не были возобновлены прямые контакты руководителей дипломатических, военных, экономических и экологических ведомств, о которых договорились на Бали. Заморозки продолжались несколько месяцев до середины лета 2023 года. После многочисленных примирительных заявлений из Вашингтона китайское руководство решило дать американцам еще один шанс. 19 июня 2023 года состоялся намеченный еще на Бале визит госсекретаря Энтони Блинкина в Пекин. Китаем правят реалисты. Они трезво оценили обстановку, осознали остающуюся мощь Америки. Они приняли Энтони Блинкина по всем правилам дипломатического этикета. Пять с лишним часов продолжалась беседа с главой МИДа Цинганом. Состоялась встреча с куратором всей внешнеполитической деятельности по партийной линии, членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Оба дипломата назидательно рекомендовали Америке сделать выбор между диалогом и конфронтацией, сотрудничеством и конфликтом. Апофеозом стала встреча с председателем Си Цзиньпином. В бой идут старики, визит Киссинджера в Пекин. Несмотря на соблюдение всех китайских церемоний, вернуть отношения хотя бы к временам встречи на Бали не удалось. Об этом говорит решение Вашингтона воздействовать на Пекин с помощью иных, неформальных методов. В конце июля в китайскую столицу прибыл патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер. Его пребывание в Поднебесной стало, пожалуй, самым ярким событием в американо-китайских отношениях эпохи Байдена. С Киссинджером встретились самые значимые фигуры пекинского руководства, включая Си Цзиньпина. Беспрецедентный банкет в доме приемов гостей государства Дяо Юйтай прошел на поистине императорском уровне которого не были удостоены ни американские, ни советские, ни российские лидеры. Бронза из обихода Цян Луна, знаменитого императора династии Цин, особые благопожелательные украшения типа огромного персика, символа долголетия. Настольные композиции в виде сосен, журавлей и стилизованных иероглифов такого же смысла, не говоря уж об изысканном дворцовом меню, сделали огромный стол действительно выставкой достижений, гастрономической дипломатии Поднебесной. Си Цзиньпин обратился к Киссинджеру со словами «За сто лет жизни вы сто раз посетили Китай». Тем самым он вывел своего собеседника из иерархии современных политических деятелей и приобщил к лику бессмертных, столь почитаемых в Поднебесной. Байдены, Трампы, Блинкины и Елены приходят и уходят. Их можно игнорировать, их можно ненадолго допускать на высочайшие аудиенции, но в Пекине уже поняли, что с деятелями нынешней администрации серьезно говорить не о чем. Это люди недалекие, их горизонты заканчиваются на рубежах президентских сроков. Удача сопутствовала Генри Киссинджеру в его соты по счету и, как оказалось, последней в жизни поездки в Китай. Он добился согласия Си Цзиньпина на еще одну встречу с Джо Байденом. В рамках подготовки были удовлетворены просьбы принять в Пекине госсекретаря Блинкена, министра финансов Елен, спецпредставителя по климату Керри и министра торговли Раймонда. Эти визиты прошли без былой теплоты и были призваны всего лишь вернуть двусторонние отношения к точке переговоров Си Цзиньпина и Байдена на острове Бали. Вместе с тем стала вырисовываться перспектива новой встречи двух президентов на саммите Большой Двадцатки в Дели или саммите АТС в Сан-Франциско. В Дели Си Цзиньпин так и не поехал, поэтому место встречи изменить было нельзя, им стал Сан-Франциско. Сан-Франциско. Гора родила мышь. Цзиньшань. Золотая гора. Так китайцы называют Сан-Франциско с тех времен, когда десятки тысяч китайских эмигрантов кулей в жутких условиях трудились на золотых приисках Калифорнии. По окончании золотой лихорадки китайцев бросили строить железные дороги между восточным и западным побережьями штатов. Никакого золота главный китаец современности по имени Си Цзиньпин не смог намыть на Золотой горе и в наши дни в ноябре 2023 года. Похоже, его программа «Минимум» состояла в отмене президентских указов Байдена об ограничениях инвестиций в высокотехнологичные отрасли Китая и запретов продажи американских чипов для китайских исследований искусственного интеллекта. Программа «Максимум» добиться отмены хотя бы части из 1300 торговых, и технологических санкций, которые Вашингтон ввел с 2018 года. Как сообщало агентство Синьхуа на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско 15 ноября, Си Цзиньпин отметил, что развитие и рост Китая имеют внутреннюю логику, их не остановят внешние силы. Китайский руководитель выразил надежду, что США серьезно отнесутся к озабоченностям Китая, примут меры и снимут односторонние санкции, чтобы обеспечить честную, справедливую и недискриминационную среду для китайских предприятий. Ничего этого не случилось, хотя нормализация торговли и финансов долго и жарко обсуждались еще со времен июльского визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен. Она заявила тогда, мы добиваемся диверсификации связей, а не их разрыва. Расцепление двух крупнейших мировых экономик было бы дестабилизирующим явлением для мировой экономики. И это практически невозможно было бы сделать. Главным собеседником елен был вице-премьер Хелли Фен, курирующий в полетбюро ЦК КПК планирование и развитие экономики, а с недавних пор и еще и всю финансовую сферу Поднебесной. Высокий статус Хэли Фена в Пекине и Джанет елен в администрации Байдена и руководстве демократической партии позволили им вести содержательные переговоры и добиться того, чего не смогли другие китайские и американские министры. Была согласована поездка председателя Си Цзиньпина в США и встреча с президентом Байденом. Само собой, разумеется, было достигнуто понимание, что Си Цзиньпин вернется из Америки не с пустыми руками. За пару недель до начала саммита АТС в Сан-Франциско в Пекине было принято окончательное решение «надо ехать». Это стало ясно из изменения тона в китайской пропаганде и выступлений представителей МИД. Орган ЦК КПК газета «Женьминь-Жибао» отметила в редакционной статье, что в двусторонних отношениях зафиксированы тенденции стабилизации, однако для подлинной стабилизации и улучшения китайско-американских отношений Следует соблюдать три принципа, а именно взаимное уважение, мирное сосуществование, сотрудничество и обоюдный выигрыш. Отражая концептуальное содержание переговорной позиции Си Цзиньпина, главная газета Компартии Китая указывала: Американской стороне следует отказаться от менталитета холодной войны и конфронтаций, восполнить пробелы конкретными действиями и политическими мерами чтобы углубить взаимное доверие между Китаем и США. Общих интересов намного больше, чем противоречий. Но затем что-то пошло не так. Стало известно, что Белый дом не сможет выполнить обещания, данные устами Еллин. Хэлли Фэну пришлось срочно лететь в Америку и возобновить с ней переговоры, которые продолжались практически до приезда в Сан-Франциско Сидзинпина. Нарушение предварительных договоренностей не могло не отразиться на тоне переговоров с глазу на глаз, и на достигнутых результатах они выглядели довольно скромно. Восстановлена деятельность механизмов консультаций по военной тематике, приостановленная после инцидента с большим белым шаром. Созданы группы для обсуждения проблем наркотиков, использования искусственного интеллекта в военных целях, безопасности на море. На фоне даже этого ограниченного позитива бросается в глаза отсутствие упоминаний о переменах в области торговли и экономики. А ведь именно они имеют главное значение для Китая, который старается набрать темпы роста после трех лет ковида и пяти лет американских санкций. Экономическая ситуация в Китае действительно не самая лучшая, проблем хватает. Американские санкции давят на Пекин и усиливают диспропорции в развитии глубинных и приморских провинций, замедляют приток иностранных инвестиций и технологий, стимулируют безработицу молодежи и сельских жителей-мигрантов, вселяют сомнения в стабильности, все еще зависящей от внешних рынков экономики. Но речь идет не о жизни или смерти, а о темпах развития. Рост ВВП продолжается, и по итогам 2023 года составил 5,2%. В 2018 году, когда Дональд Трамп обрушил на Китай торговую войну, Пекин был застигнут врасплох. После 40 лет брака по расчету, заключенного еще Дэн Сяопином и Картером, начался развод с битьем посуды. Скандалы случались и раньше. Но даже без особой любви брак по расчету оказался весьма продуктивным. До сих пор США и КНР тесно связаны множеством торговых цепочек и гуманитарных связей. Торговля в 2023 году — 680 миллиардов долларов. Число китайских студентов в США — 280 тысяч человек. Даже малого прорыва на экономическом треке переговоров в Сан-Франциско не было достигнуто. Переговоры закончились в целом безрезультатно, а накопившаяся у Байдена злость нашла выражение в оскорбительном выпаде на пресс-конференции о диктаторстве китайского руководителя. Си Цзиньпин не остался голодным. Несмотря на минимальные результаты межгосударственных переговоров, Си Цзиньпин продолжал рассчитывать на сохранение торговли с Америкой и диалога с деловыми кругами, неподконтрольными глубинному государству. Показательно, что в те минуты, когда президент Джо Байден обзывал председателя Си Цзиньпина диктатором, крупнейшие бизнесмены США, стоя, приветствовали овации китайского руководителя на званом ужине в его честь. Отсутствие завершающей совместной трапезы двух президентов по окончании трудных переговоров должно было подчеркнуть непримиримость хозяина Белого дома к гостю. Но тот не остался голодным. Популярности Си Цзиньпина в Сан-Франциско мог бы позавидовать самый вдохновенный скрипач или самый изысканный тенор. 400 билетов на званный ужин по 40 тысяч долларов разошлись мгновенно, а десятки опоздавших кассе делового совета США КНР и национального комитета по отношениям сша кнр стояли у входа в банкетный зал в ожидании лишнего билетика это была демонстрация несогласия с антикитайской стратегией глубинного государства которая ведет две крупнейшие экономики мира к фронтальному столкновению лучшие управленцы америки стоя рукоплескали управляющему корпорацией китай который разработал долгосрочную стратегию великого возрождения китайской нации и реализует ее точно по плану стальной рукой в лайковой перчатке. Капитаны бизнеса выражали свою благодарность за возможность сделать большие деньги в Поднебесной и в самой Америке. Они выражали надежду на сохранение деловых связей вопреки задиристым обитателям Вашингтонского болота. В своей речи широко улыбавшийся Си Цзиньпин обратился к истокам сближения США с КНР Во время пинг-понговой дипломатии в 1971 году хитрый трюк Джоу Эн Лая и Генри Киссинджера с приглашением в Пекин американской сборной по пинг-понгу в соревнований в Токио создал дружелюбную обстановку, в которой вскоре смогли встретиться Мао Цзэдун и Ричард Никсон. Пять десятилетий спустя Си Цзиньпин повторил прием народной дипломатии и пообещал вернуть в Америку пант, недавно отозванных обратно в Китай, на фоне ухудшения политического климата. С трибуны прозвучали и серьезные слова, которые наверняка были сказаны незадолго до этого Байдену. Если мы рассматриваем друг друга как крупнейшего соперника, как главный геополитический вызов и постоянно растущую угрозу, то это неизбежно приведет к плохой политике, плохим действиям и плохим последствиям. Китай хочет быть партнером и другом Америки. Еще Си Цзиньпин повторил свою любимую геополитическую мантру последних месяцев. В мире происходят грандиозные перемены, каких не было в течение ста лет. От Вашингтона и Пекина сейчас зависит их будущее, взаимодействие или конфронтация. До истечения нынешних полномочий 46-го президента США вряд ли удастся провести еще одну встречу с Си Цзиньпином. Он бежит на длинную дистанцию, великое возрождение китайской нации назначено на 2049 год. Байден завершает бег на свою дистанцию в 4 года, да еще с барьерами. Он не может давать долгосрочные обещания, да и краткосрочным доверия нет. Двусторонние отношения будут протекать по уже сложившемуся руслу холодной войны. В Пекине понимают, что зима уже близко, но надо выиграть время для ослабления остаточной зависимости от Америки. Время работает на Китай и против Америки, утратившей долгосрочные цели.